Глава 1. В этом городе все сложилось как никогда хорошо, но год подходит к концу. А это означает лишь то, что в будущем нас ожидает возвращение в Нью-Йорк, либо дальнейшее подписание нового контракта Джаредом. Единственной загвоздкой является то, что в университете мне дали год, после чего я должна вернуться и продолжать учиться, как все друзья. Буквально через неделю мы должны упаковать вещи и сесть на самолет до Нью-Йорка, по которому я успела соскучиться, как и по его наполнению. Последний раз я была там зимой, когда мы сдавали экзамены по завершению полугодия второго курса. Теперь вернусь в любимый город окончательно. Время летит слишком быстро. Буквально вчера я только поступила и прыгала от радости. Сегодня на безымянном пальце моей руки поблескивает помолвочное кольцо, И завершается второй курс. Закрываю глаза и вновь возвращаюсь в тот день, когда Джаред надел кольцо на мой палец. Честно сказать, со свадьбой я совсем не тороплюсь. Объяснения для подобной неторопёжки тоже нет. Наверное, я просто хочу подольше наслаждаться мгновением в положении невесты. Всю дорогу домой я плакала от счастья, потому что совершенно не была готова к предложению руки и сердца в 20 лет. Все началось с колеса обозрения, там же и через год продолжилось. Может, это традиция, и в следующем году мы должны сделать что-нибудь еще? Только я не понимаю, что именно. Это уже большой шаг. Из-за того, что цикл женских дней сбился, пришлось записаться на осмотр в клинику. Такое уже бывало, поэтому я знаю, что пропишут курс гормональных или же противозачаточных. Мой организм иногда дает сбой без ведомых на то причин, но я привыкла. Я могу несколько лет не болеть, хвастаясь отменным здоровьем, а потом в один прекрасный день подхватить простуду, которая свалит с ног на неделю или на две. Завершив очередной отчет, падаю на спинку кресла и тянусь ногами и руками, слушая хруст костей. Тело каждый раз затекает, когда я подолгу не встаю с места. А сегодня именно тот день. потому что на плечи навалилась куча необработанных документов из-за того, что моя коллега ушла в отпуск пару недель назад. «Привет!» — раздается стук в дверь кабинета, который я делюсь с Ребеккой. Черные волосы и зеленые глаза, принадлежащие Ками, смотрят на меня с порога. За год мы успели хорошо подружиться, что частенько припоминает Алекс. «Мне удалось поговорить с миссис Морган, которая является начальницей». чтобы она дала ей шанс. Теперь подруга Джареда, а по совместительству и моя, работает буквально в соседнем кабинете. Ками занимает должность секретаря, миссис Морган. Вторая, кстати говоря, очень благодарна мне за то, что я уговорила ее принять на работу первую. Я не видела никого более ответственнее, чем она. У этой девушки хоть и хаос в жизни, но на работе все разложено по полочкам. Буквально в алфавитном порядке. «Привет!» — улыбаюсь в ответ, махнув рукой в сторону кресла. «Прыгай!» Улыбаясь, она занимает черное кресло напротив и расслабляется. Когда кабинет принадлежит только тебе, это огромное удовольствие, потому что в любое время можно поговорить с кем угодно и о чем угодно. Ребекка не особо общительная, чего не сказать обо мне. «Чем планируешь заняться вечером?» «Запись в клинике на половину седьмого, а потом свободно. Есть предложение?» «Сегодня же пятница», — улыбается она. «Временами ты кое-кого напоминаешь». «Алекс?» «Именно», — киваю я. «У вас будто что-то щелкает в голове». «Мы молодцы», — пожимая плечами, напоминает она. «Созвонимся после того, как посещу врача». И кого это вы решили посетить? Вздохнув, подпираю висок кулаком. Цикл сбился. Решили стать с родителями? Нет, иногда цикл сбивается. Такое уже бывало. Ты уверена? Мне двадцать. Я живу с этим уже несколько лет. Хорошо. Позвони, как освободишься. С этими словами она покидает кабинет, а я возвращаюсь к пятничным отчетам. которые сводят с ума. И если бы не эта девушка, то я могла легко забыть в офисе полном мужчин, целыми днями просиживающими за компьютерами. Я выполняю всю работу, как она того требует, но до безумия не хватает легкости и непринужденности ребят. Я часто вспоминаю Тару, Джину, Кевина, Мика и Эмери, их помощь, сплоченности и шутки. И когда что-то говорю о прошлой работе, Джаред держится. но я замечаю огонек ярости в его глазах, готовый вспыхнуть и сжечь все до тла. Его не за что винить. Прошлая работа подкинула немало проблем в виде Артура, который сейчас притих, и его не слышно и не видно. Я счастлива, если он оставил меня в покое. Но нутро подсказывает другое. Будто он выжидает нужный момент, чтобы сделать шаг. Сегодняшний вечер Джаред должен быть в зале, и по этой причине не приезжает за мной. Я легко добираюсь до клиники на такси. Кроме того, я считаю такие посещения довольно личными, хотя скрывать нечего. Я уже говорила ему, что цикл нарушился, из-за чего он сам подгонял меня к посещению врача, чтобы не шутить со здоровьем. Нацепив бахилы, пересекаю холл и направляюсь в сторону регистратуры. «Добрый вечер. У вас запись?» «Здравствуйте, да». Кивком соглашаюсь, протягивая документы. Заполняю лист со сведениями о конфиденциальности и проведении процедур и возвращаю его с данными о себе. Девушка в ответ отдает мне карточку и указывает в сторону кабинета. Проходя вдоль мятных стен, мельком рассматриваю картинки, вставленные в рамки, где рассказывается о какой-либо болезни или показаны внутренние органы. Добираюсь до нужной точки и стучу в дверь, в ответ услышав приглашение войти. «Здравствуй, Элизабет, присаживайся». Женщина примерно за тридцать указывает в сторону стула и награждает меня радушной улыбкой, чем сразу располагает к себе. Занимаю указанное местечко и расслабляюсь. «Что беспокоит?» «Нарушение цикла. Такое уже бывало». «Что-то еще?» «Нет». Она пробегается по стандартным вопросам и попутно заполняет форму. периодически поднимая глаза. Я никогда не боялась врачей. Гинекологи, стоматологи и все остальные — такие же люди. Они лишь выполняют свою работу. Зачем беспокоиться о чем-то напрасно? Когда я бывала в больницах, меня всегда удивляло то, что люди переживают на пустом месте. Я лишь тихо посмеивалась, держа Алекс за руку, когда она ходила к стоматологу и тащила за собой меня. Я никогда не была противницей поддержать подругу, даже при таком глупом страхе. Кроме того, было весело наблюдать за вспышками ужаса в ее глазах, когда врач брал любой инструмент, даже зеркало. Делаю все то же, что проходила когда-то каждая девушка. кресло, вопросы, на которые даю ответы. Вспоминаю все, что назначили до. «Требуется УЗИ», — с улыбкой сообщает женщина. Согласно киваю, — Если так нужно, то я не против. Человек с медицинским образованием знает лучше меня. Давай переберемся на кушетку. Мне нужен компьютер. Вновь делаю все, что скажут. Терплю неприятные ощущения и небольшую боль. Ближайшие 10 минут слушаю щелканье клавиш и смотрю в потолок. И когда все завершается, меня отпускают одеться, а женщина покидает кабинет, предварительно сообщив, что это меньше, чем на минуту. Все, что теперь уже остается, — занять стул и ждать рецепт. Но когда она возвращается в кабинет с легкой улыбкой на губах и карточкой в руках, я немного хмурюсь. Она протягивает ее мне, но я так и не понимаю, что получила. Это не рецепт таблеток или направление на анализы. У меня все в порядке? Более чем. — сообщает она. — Поздравляю, Элизабет. У вас шесть недель. Это очень радостное событие. — Шесть недель чего? — едва слышно, шепчу я. — Шесть недель беременности. — Беременности? — заикаясь, переспрашиваю я. — Вы... Вы уверены? Но мой вопрос не требует ответа. В голову врываются воспоминания, когда мы пренебрегли защитой. и окунулись в омут с головой. «Уверена!» — улыбается она. «Встаем на учет?» «Я возвращаюсь в Нью-Йорк через неделю. Выдавливаю, пытаясь обуздать слезы, рвущиеся наружу. Я прилетела сюда на год». «В таком случае выписываю листы, результаты, а по прилету встанете на учет в своей клинике, чтобы наблюдать беременность». «Она делает записи». после чего с затуманенной головой расплачиваюсь за прием в регистратуре и выхожу на улицу, где слезы брызгают из глаз. «Наше будущее убито нашей глупостью». Достаю из сумки карточку и провожу дрожащими пальцами по снимку. «Я беременна. Это мой ребенок. Я мать вашу беременна». «В том же смутном состоянии ловлю такси». Но прошу водителя оставить меня где-нибудь вдоль берега, где можно побыть в одиночестве. И я абсолютно не знаю, как обрушить эту информацию на Джареда и остальных. Мне вовсе непонятно, как принять новость самой. Как с ней смириться? На душе скребут кошки, когда покидаю автомобиль и двигаюсь в направлении океана. Смотря на снимок, все, что могу, обливаться слезами. Это мой ребенок. Наш с Джаредом ребенок. Но мы не готовы к нему. Либо только я к нему не готова. Чего ожидать? Джаред никогда не говорил о детях. Точнее, говорил, но отвечая на мой вопрос о том, какие он бы дал имена. Это мелочь, если сопоставлять с беременностью сейчас. Тело сотрясают рыдания. Мы совершили ошибку, которая может оборвать наше будущее на первых ступенях. Я без образования. Джаред тоже. Что мы можем дать малышу? Отдать родителям на воспитание? Нет. Я всегда говорила, что мои дети должны быть моими детьми, а не сбрасывать всю ответственность на родителей, которые вырастили нас. Выходные проходят словно в тумане. В пятницу вечером я написала Ками, что возникли проблемы, и сходить с ней никуда не получится. Подруга, конечно, пошутила с беременностью, но она еще не знает, что ее шутка оказалась истиной. По возвращению домой я натянула на лицо улыбку и сделала непринужденный вид. Я совершенно не знаю, как рассказать Джареду эту новость, но больше всего меня пугает не само ее сообщение, а дальнейшая реакция. В тот вечер я легла спать слишком рано, сославшись на то, что навалилось много работы, потому что Ребекка еще в отпуске. К счастью, Джаред ничего не заметил, а заботливо уложил меня в кровать в десять вечера. то есть через полчаса, как я пришла домой. На пляже мне довелось просидеть почти два часа, не решаясь вернуться домой. Половину времени я рыдала, а половину приводила себя в порядок, чтобы не навести лишних подозрений. Ужин, приготовленный Джаредом для меня, пах отменно, но не было абсолютно никакого аппетита. Я лишь извинилась перед ним, но меня легко простили. Я первый раз соврала, когда сказала, что все время провела на работе. Но для правды у меня не хватило сил. В субботу мы, как обычно, прогулялись по пляжу, купили уличной еды и посмотрели закат. Но сегодня у меня вновь скудное настроение. Лёжа на груди Джареда, вывожу кончиком пальца узоры на его теле. Мысли занимает лишь то, что я не могу сообщить ему главную новость, опасаясь реакции. Джаред как был загадкой, так и остался. Я не знаю, чего ожидать. Снимок первого ультразвукового исследования лежит в сумочке в укромном кармане, куда я его спрятала, как и тест на беременность, разукрашенный двумя полосками, которые я сделала в раннее утро субботы, пока Джаред еще спал. Не знаю, чем я думала и чего ожидала, когда на руках заключение от врача, но хотелось еще раз убедиться. Сегодня ровно три дня после того, как я сделала тесты и посетила гинеколога. Моя голова по-прежнему в тумане. Я скрываю ото всех свое положение. Сейчас мысль о том, что в 21 год стану мамой, пугает до чертиков. В планах беременности не было как минимум до двадцати пяти, чтобы я могла сформироваться самостоятельным человеком. Возраст 25 лет казался мне идеальным. Это то время, когда за плечами университет, а в настоящем твердая ступень на работе. Кроме того, до этого возраста ты успеваешь прожигать молодость. Сейчас мы только встаем с колен на ноги, расширяя возможности. А в моем положении они кажутся размытыми. Я абсолютно не желаю покидать университет, потому что образование необходимо. Но как должна справляться с грудным ребенком на руках и успевать учиться? А если рядом не будет Джареда, то вся моя жизнь пойдет коту под хвост. где я превращусь в домохозяйку, чего так старательно избегала. Я вовсе не хочу сказать о том, что дети — это плохо, но я ведь сама еще ребенок. Мне страшно, страшно понимать, что могу остаться одна. Я всегда хотела, чтобы ребенок рос в полноценной семье, где есть любящие родители. Конечно, из вариантов сразу исключается брак по залету или фиктивный. Нет, на этот шаг я никогда не пойду. Ребенок должен видеть, что его родители любят друг друга, а не воротят нос. Дети все перенимают за родителями, ведь это сделала я. Решаюсь на вопрос, который волнует уже который день, и, наконец-то, задаю его. «В каком возрасте ты планировал стать отцом?» «Не знаю». Поглаживая мою спину, Джаред смотрит в потолок и пожимает плечами. «Наверное, лет в двадцать семь». «Почему?» выдавливаю, задержав дыхание. «Потому что сейчас мы молоды, это станет обузой. У нас вся жизнь впереди. Я не понимаю людей, которые начинают клепать детей 18, а то и раньше». Не выдерживаю дальнейших рассуждений. Подскакиваю с кровати и бегу в туалет. Сердце болезненно сжимается, и я ругаю себя за то, что задала подобный вопрос. «Но чего я хотела?» Он всего лишь высказал свое мнение, как я и хотела. Прикладываю ладонь к животу и смотрю на собственное отражение. Новый поток слез. «Прости, комочек!» Едва слышно шепчу я, поглаживая живот. «Боже, прости!» Я не знаю, понимает ли меня этот комочек внутри или нет, но мне так больно за свою дурость и за дурость Джареда, потому что наша глупость обернулась подобным положением. Мне отчетливо помнится тот день, когда разум затуманился под воздействием небольшого количества алкоголя, и мы не воспользовались презервативом. Я всегда говорила, что раз на раз не приходится, и оказалась права. Когда я покинула клинику, мозг не совсем осмыслял произошедшее. Слова доктора эхом звучали в голове. «Поздравляю, Элизабет, у вас шесть недель. Это очень радостное событие». «Пожалуйста, пусть женщина, вручившая мне снимок, теперь произнесет эти слова для Джарада, который не планировал подобного до 27 лет. Я не знаю, что теперь делать, как сказать Джараду, как сообщить родителям и как рассказать друзьям. Я повергну в шок всех своим объявлениям. Ловлю себя на мысли об аборте, но как с этим можно жить? Как сделать вид, будто ничего не произошло, и ты не убила маленькую невинную жизнь? «Лис — Лис, раздается голос Джарада за дверью. «Что происходит? Я что-то не так сказал?» Проглатываю слезы и выдавливаю. «Все в порядке. Живот заболел». «Хорошо». Следом слышатся отдаляющиеся шаги, а из глаз брызгает новый поток слез. Смотрю на себя в зеркало и сжимаю край раковины, чтобы не издать писка или звука. Я не готова, не готова стать мамой. Но еще я не готова убить комочек внутри себя.